В ледяной воде. Дейзи, скрывшись в домике на дереве, больше пока не давала о себе знать. Но я не верил, что оборотни птицы из Красного Утеса способны ее обидеть. «Все в порядке?» — мысленно спросила Сьерра. «Да-да, все отлично», — ответила Дейзи. Мы, словно загипнотизированные, пялились вверх, пока не услышали поблизости какие-то трели. Поскольку Дейзи мы снизу все равно ничем помочь не могли, а от нее не было ни слуху, ни духу, мы пошли посмотреть, что это за звуки и обнаружили полную девочку с гладкими каштановыми волосами до плеч, которая со смартфоном в руке сидела на развилке дерева. Я восхищенно наблюдал, как она превратила рот в клюв, и, очевидно, что-то диктовала по птичьи. Мне это казалось обычным щебетом. «О, привет, Кики!» — сказала Сера. «Снова дневник наговариваешь?» Девочка превратила клюв обратно в рот. «Да, сегодня столько всего произошло, надо обязательно записать». Кики весело посмотрела на нас. «Кстати...» Я индийский кольчатый попугай, бывшее домашнее животное. Сьера с семьей меня освободили. Мы тоже представились, и я задал вопрос, вертевшийся у меня на языке. Если ты оборотень-птица, то почему ты не наверху вместе с другими в домике на дереве? Или не в одном из гнезд? О нет, и зачем я только это спросил? Может, из-за своего веса она не способна летать? Я не хотел ставить ее в неловкое положение. Я лучше побуду внизу. — как-то слишком поспешно сказала Кики. — Скай и Эвери для меня слишком крутые. — Вот оно что, — дипломатично ответил я. — Надеюсь, они не обидят Дейзи. — Не волнуйся, они не столкнут ее с дерева, — успокоила нас Сьера, снова посмотрев вверх. — Наверное, во время этого обмена у нас будет постоянно затекать шея. — Иначе они давно бы уже это сделали, — небрежно заметил Алекс. — Почему ты не признаешься, что боишься высоты, Кики? — Не сплетничай. Кики запустила в Алекса сучком длиной с ладонь. Тот отскочил от его груди. «Ай!» — не переставая ухмыляться, воскликнул Алекс. «Мы, гости, уставились на Кики. Оборотень птица боится высоты...» Просто в голове не укладывается. «Это, как если бы я не любила рыбу», — сказала Шари. «Или у меня была бы аллергия на морскую воду», — добавил я. «Именно это много лет подряд утверждал Джонни». «Причина моего страха совсем не смешная», — Кики строго посмотрела на Алекса. «Раз уж начал, можешь и об этом им рассказать». «Да ни к чему», — вмешался Карак, но беспощадный Алекс уже начал рассказывать. «Хозяин ребенок ее запеленал, прицепил к парашюту и скинул с балкона». Парашют не раскрылся, но, счастью, Кики зацепилась за дерево, иначе бы она разбилась. «С тех пор я не взлюбила детей и полюбила деревья», — Кики потрепала кору дерева, на котором сидела. «Ничего себе!» — воскликнула Холли. «Дети порой совершенно несносны, но смотрелись на них в приюте». В знак утешения Карак облизал ей спину. «Эй, прекрати мокро! Можешь облизать меня в ответ, неугомонная белка!» — невозмутимо отозвался Карак. «Ребята, Дейзи возвращается!» — воскликнула зоркая тиканье. На фоне ночного неба возник силуэт пеликана и спикировал вниз. Описав несколько кругов рядом с инвалидной коляской, Дейзи пошла на посадку и, сложив крылья, плюхнулась на сиденье. «Фух, это не так-то просто». «Рассказывай», — потребовала Шари, и мы с любопытством окружили нашу новую одноклассницу. «Там очень круто», — сказала Дейзи, превратившись обратно. «А поподробнее», — не унималась Холли. «Этого я, увы, рассказать не могу. Я обещала хранить все в секрете». Мы застонали, и Дейзи немного смутилась я считаю обещания которым тебя вынудили недействительны сказала девочка тигрица саммер вот именно холли забралась дейзи на плечо и дернула ее лапкой за ухо ну пожалуйста а то у меня от любопытства вся шерсть выпадет ты этого хочешь но дейзи уже разворачивала кресло я своего обещания не нарушу если вы на это намекаете ну ладно пожал плечами брендон тогда пойду спать я тоже сказал мой завтра нам собираются показать море надо выспаться Тихий океан. Наконец-то. Я видел, что друзьям тоже не терпится его увидеть. — Ты еще не передумал спать на земле, брендон спросил Карак, когда все начали расходиться. — Чего? — Брэндон заметил мой недоуменный взгляд. — э да, иногда мне снятся очень яркие сны, и кровать ломается. — Ничего, папа застрахован, — сказала Сьерра, но потом в ее взгляде промелькнули сомнения. — Но вряд ли от ущерба, нанесенного бизонами. — Да. Однако, этой ночью ничего подобного не произошло. По крайней мере, я не слышал ни треска ломающейся мебели, ни грохота рухнувшей хижины. Но я все равно не мог уснуть. Из головы не шли экзотические птицы в чемодане контрабандистки, то ли усыпленные, то ли мертвые. Я бесшумно поднялся, чтобы не разбудить соседей по хижине и стал задумчиво бродить по темной территории. Узнаю ли я когда-нибудь, сколько из провезенных контрабандой животных выжили? Вряд ли. Я ненароком приблизился к главному зданию и услышал тихие голоса. Кажется, мисс Уайт с Джеком Кристалом стоят на веранде. Я мало что сумел разобрать, но то, что я услышал, меня обеспокоило. Думаешь, она добьется своего? Короткая отсрочка, надо действовать. Но вдруг мы, прокуратура? Руки у меня покрылись мурашками. Что здесь происходит? Может, просто подойти и спросить? Но я не осмелился. Я осторожно отошел и решил на всякий случай позвонить в голубой риф. Я перебирал в голове, кто из ребят еще бодрствует. Может, Марис. Он мало спит, и у меня большой плюс есть номер его мобильного. Только Марис, возможно, сейчас летает где-нибудь в обличии Альбатроса. Оказалось, нет. Марис сразу взял трубку, и голос у него был вовсе не заспанный. — Привет, — смущенно сказал я. — Прости, что мешаю, просто хотел уточнить, все ли у вас нормально. — Эм... — замялся Марис. — Точно не знаю. Сегодня пришло толстое заказное письмо. Миссис Мисаки, видимо, позвонила мистеру Кристалу и спросила, можно ли распечатать конверт. С тех пор учителя ведут себя как-то странно. — В смысле странно? — встревожился я. — Помнишь, как все готовились к урагану? — О, меня пробрала дрожь. — А что в том письме вы не знаете? — Нет. Слушай, Тьяго, наслаждайся поездкой. Вы же в Калифорнии. Знаешь, как наш класс вам завидует. Вам наверняка тоже организуют обмен. Утешил я его, поблагодарил и положил трубку. Думаешь, она добьется своего, вертелась у меня в голове. Миссис Ленокс исполнила свою угрозу, ведь как-никак она адвокат. Чем это странное письмо чревато для школы? Надо все-таки пересилить себя и спросить мистера Кристалла или еще кого-нибудь из учителей. А пока лучше помалкивать, не хочу портить другим поездку всякими слухами. На следующее утро, в понедельник, мы торопливо позавтракали, чтобы скорее поехать на море, и с купальными принадлежностями под мышкой, в пакетах и рюкзаках собрались перед главным зданием. Я узнал Ская, оборотня Беркута, и бледную Эвери, белую сову. Они, как ни в чем не бывало, пожелали нам доброго утра, будто и не прятались от нас вчера. Увы, никому из нас не хватило решимости заговорить на эту тему, хотя Холли, судя по виду, так и подмывала высказать все, что она думает. Несколько учеников Красного Утеса были в толстых свитерах и захватили с собой неопреновые костюмы. — Ну и неженки! — сочувственно шепнул мне Джаспер. — А вы? Твердая, как скала, да? — ухмыльнулся Алекс, с любопытством разглядывая Рокета, который сегодня был в человеческом обличье. — Твердая, как скала, и горячее, как ракетное топливо! — не моргнув глазом, заявил Рокет, а Сьера согнулась пополам от смеха. «Наконец-то! Кажется, я еще ни разу так надолго не расставалась с морем», — сказала Шари. Я обнял ее за плечи. «А я еще два месяца назад ни разу не был в море, представляешь?» «Нет», — содрогнулась Шари. «Как ты это выдержал? Как же акулов в тебе не засохла?» «Еще бы немного!» «Наверное, тяга как продукты сублимационной сушки», — пошутила фини «На упаковке написано «просто добавь воды». Только тогда становится понятно, что это такое». С сублимированной едой меня еще не сравнивали. «Так, выдвигаемся», — скомандовала миссис Блэкхарт, и мы вперемешку ученики Красного Утеса и Голубого Рифа отправились в путь. Мы шли по песчаной дорожке, ведущей через заросли вереска и дрока, пока в лицо нам не подул сильный бриз. Карак глубоко вдохнул соленый воздух. Ему, как и тикание, явно здесь нравилось. «Мы разделимся на две группы. Проводниками будут Себастин и Тимур, а сопровождающими мисс Уайт и мистер Гарсия», перекрикивая ветер, объявил мистер Кристал. «Кто не хочет купаться, может плыть в лодке с семейством Блэкхард». Себастин улыбнулся мне. «Я надеялся, что нашу группу поведет он. Кстати, я по-прежнему храню ракушку, которую ты мне подарил», сказал я ему. «И как? Она принесла тебе удачу?» Мне не пришлось долго раздумывать над ответом. Мне очень повезло, что я попал в голубой риф, и Шари ответила мне взаимностью. До сих пор не верится. — Да, — кивнул я. — Принесла. Оставалось лишь надеяться, что удача нам не изменит, и что в том толстом письме, о котором рассказывал Марис, нет ничего страшного. По осооруженным кем-то из камней и кусков дерева ступенькам мы один за другим стали спускаться к бухте. Все — нет. Худенькая девочка с буйными рыжекаштановыми кудрями ловко карабкалась по скалам. «Идите сюда, тут намного прикольнее!» — позвала нас Холли, а Ной наблюдал за ней влюбленным взглядом. «Вот прикольно будет оттуда сверзиться!» — проворчал брендон «Нет уж, спасибо!» Наконец мы спустились вниз. Песок под ногами был холодным. Мисс Уайт крикнула. «Не заходите в воду, пока все не переоденутся!» Но стройный ряд уже превратился в хаос. С возгласом «Ура!» Крис скинул кроссовки, подбежал к краю утеса и прыгнул в море фини прямо в одежде и солнечных очках плюхнулась на спину в воду, лицо ее светилось блаженством. Шари и Блю, позабыв обо всем, с ликующим воплем бросились в прибой, подставляя лицо волнам. «Надо же, как истосковались!» — покачал головой Рокет, расстилая на песке полотенца со звездными войнами. Но не прошло и пяти минут, как Шари дрожа выскочила на берег. «А у дельфина могут отмерзнуть плавники?» Неженки из красного утеса, среди них Сьерра, Кики и Скай — с ухмылками облачились в неопреновые костюмы великодушно воздерживаясь от ехидных замечаний хочешь сказать что этот океан не неокеанистый поддел я шари осторожно потрогав ногой воду нога чуть не обледенела ничего себе здесь градусов пятнадцать от силы градусов на десять меньше чем дома во флориде надеваться некуда придется лезть в воду